Вызов номер 24. Выстраивайте свои действия в соответствии с критически важными целями. Способствуют ли усилия ваших сотрудников прогрессу в достижении целей? Как вы можете облегчить им работу? Ранее мы поговорили о том, как определить критически важные цели и проинформировать о них команду. Здесь мы остановимся на процессе их достижения. Главная задача руководителя. Так организовать работу каждого, чтобы все действия команды были выверены в соответствии с критически важными целями и направлены на их выполнение. Но тут возникает простой вопрос. Знаете ли вы и ваша команда, какими должны быть эти действия, модели поведения? Если цель возводится в ранг КВЦ, ее достижение необходимо для выживания или развития вашей команды и организации. Из этого также следует, что далеко не всякая цель, которую ваша команда пытается достичь, может быть признана критически важной целью. Иначе размывается значимость цели и мотивация к мобилизации внимания, усилий, времени и ресурсов. Вот еще одна формула, которую следует учесть. Любая цель есть критически важная цель, равно вы обманщик. Вероятно, вы слышали крылатую фразу Безумие ⁇ это делать одно и то же снова и снова и ожидать разных результатов. Если закрыть глаза на то, что Альберт Эйнштейн, вероятно, никогда не говорил ничего подобного, можно сказать, что эти слова до сих пор крайне актуальны. Для руководителей, выстраивание работы в соответствии с критически важными целями означает, что все участники процесса должны изменить свою модель поведения. Процитирую Стивена Кови. Легко сказать... Тяжело сделать. Значимые изменения идут изнутри наружу. Они должны начинаться с вас, как с лидера. Именно вам следует первому решиться на новую модель поведения и затем последовательно применять ее на практике. Так вы дадите понять своему окружению, что серьезно настроены на достижение критически важных целей. Вы можете поднять ставки, объявив о том, как именно собираетесь менять линию поведения в начале пути к новой цели. Такая стратегия подразумевает и высокие риски, и высокую вероятность успеха. За вами будут постоянно наблюдать сотрудники, и если они увидят, что вы неуклонно придерживаетесь выбранной модели поведения, ее примут как новую норму. Либо если вам это надоест, или вы отступитесь от нее по какой-то другой причине, вы покажете себя лицемером. Выбирайте такую модель поведения, какую вам бы хотелось видеть у членов своей команды, за исключением случаев, когда ваша роль существенно выше по статусу или узко ограничена. Так директор по маркетингу наверняка участвует в осуществлении критически важных целей на совершенно ином уровне по сравнению с менеджером цифрового контента или директором по работе с соцсетями. Общее у всех то, что они публично демонстрируют новые и более эффективные модели поведения. Чтобы обеспечить еще большее соответствие между действиями вашей команды и задачей достижения критически важных целей, соберите сотрудников и вместе выработайте конкретную модель поведения для каждого. Поначалу они могут усмотреть в этом покровительственное отношение, но заставлять других строить догадки относительно того, что они должны делать, значит уклоняться от исполнения своих обязательств как лидера. Даже бывалым и умудрённым опытом людям может понадобиться помощь, чтобы понять, что от них потребуется в новых обстоятельствах. Так, например, в кулуарах нашей организации часто можно услышать фразу «нет участия, нет и обязательств». Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы обеспечить согласованность ваших действий с стоящими перед вами критически важными целями. Из бестселлера компании «Франклин Кови» «Как достичь цели» четыре дисциплины исполнения. Сконцентрируйте усилия на достижении одной-двух целей, которые дадут наибольшую отдачу, вместо того, чтобы распылять силы на множество целей. Ввязывайтесь в битвы, которые помогают выиграть войну. Нетрудно составить длинный список того, что нужно сделать для достижения критически важных целей. Но лучше спросить себя, какое минимальное количество сражений нужно провести, чтобы победить в войне. Сосредоточьтесь на важнейших задачах, решение которых приведет вас к победе. Пользуйтесь правом вето, но не навязывайте свою волю. Дайте возможность вашим лидерам и членам команды самим выбрать действия, которые помогут в достижении критически важных целей. Ваша задача — внести ясность в понимание задачи. Нижестоящие руководители организуют работу и взаимодействие в команде, если вы им позволите. Определите финишную линию в соответствии с формулой «продвинуться оттуда-то туда-то к такому-то сроку». Чтобы выстроить свои действия в соответствии с задачей достижения критически важных целей, вы должны определить точно измеримый результат и срок его получения. Хотя мы и рассматривали эту концепцию в предыдущей главе, она заслуживает повторения, учитывая успех этого подхода у клиентов. Наблюдая за лидерами, которые успешно выстраивали свои действия в соответствии с выбранными критически важными целями, я видел, что они не только громко заявляли о новой мотивирующей установочной встрече, а всячески старались тщательно планировать работу по дням и неделям, умело подбирать персонал и использовать имеющиеся ресурсы. В результате их усилий можно было наблюдать замечательный рост личностной зрелости, развития деловой хватки, и повышение авторитета сотрудников. Кроме того, они получали удовлетворение от достижения обязательных целей. А разве не в этом состоит обязанность каждого лидера? Больше, чем руководитель. Выстраивайте свои действия в соответствии с критически важными целями. Вместе с членами команды разработайте конкретные модели поведения, которые помогут в достижении критически важных целей. Чтобы добиться новых и совершенно иных результатов, каждому нужно будет научиться чему-то новому, выполнять работу, отличную от привычной. Проявите смелость и попросите членов команды определить новые модели поведения, которые, по их мнению, вам следует взять на вооружение ради более успешного продвижения к критически важным целям. Это может сделать их более восприимчивыми к вашим предложениям по поводу их новых моделей поведения. Постарайтесь воодушевить сотрудников своей новой и более эффективной моделью поведения и используйте ее, чтобы учить и наставлять других, а не позорить. Позаботьтесь о том, чтобы члены команды видели картину в целом, а не только в узких рамках своей роли.